Хорошо, ответил я. Скажите, чтобы мадмозель была спокойна. Позвольте же однако вас спросить, прибавил я резко. Почему вы так долго не передавали мне эту записку? Вместо того, чтобы болтать о пустяках, мне кажется, вы должны были начать с этого, если вы именно и пришли с этим поручением. «О, я хотел... Вообще все это так странно, что вы, извините, мое натуральное нетерпение, мне хотелось поскорее узнать самому лично от вас самих ваши намерения. Я, впрочем, не знаю, что в этой записке, и думал, что всегда успею передать». «Понимаю. Вам просто-запросто велено передать это только в крайнем случае, а если уладите на словах, то и не передавать, так ли? Говорите прямо, месье де Грие». «Может быть», — сказал он, принимая вид какой-то особенной сдержанности и смотря на меня каким-то особенным взглядом. Я взял шляпу. Он кивнул головой и вышел. Мне показалось, что на губах его насмешливая улыбка. Да и как могло быть иначе? «Мы с тобой еще сочтемся, французишка, померимся», — бормотал я, сходя с лестницы. «Может быть», — сказал он. Я ещё ничего не мог сообразить, точно что мне в голову ударило. Воздух несколько свежил меня. Минуты через две, чуть-чуть только я стал ясно соображать, мне ярко представились две мысли. Первая: что из таких пустыков Из нескольких школьнических невероятных угроз мальчишки, высказанных вчера на лету, поднялась такая всеобщая тревога. И вторая мысль. Каково же, однако, влияние этого француза на Полину? Одно его слово, и она делает всё, что ему нужно. Пишет записку и даже просит меня. Конечно, их отношения всегда для меня были загадкой с самого начала, с тех пор, как я их знать начал. Однако ж в эти последние дни я заметил в ней решительное отвращение и даже презрение к нему. А он даже и не смотрел на неё, даже просто бывал с ней невежлив. Я это заметил. Полина сама мне говорила об отвращении у ней уже прорывались чрезвычайно значительные признания значит он просто владеет ею она у него в каких-то цепях глава 8 на променаде, как здесь называют, то есть в каштановой аллее, я встретил моего англичанина о о Начал он: "Завиди меня. Я к вам, а вы ко мне. Так вы уже расстались с вашими? Скажите, во-первых, почему всё это вы знаете?" спросил я в удивлении. Неужели всё это всем известно? "О нет, всё не известно, да и не стоит, чтоб было известно. Никто не говорит". "Так почему вы это знаете?" "Я знаю, то есть имел случай узнать. Теперь куда вы отсюда уедете?"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 Я закурил папироссу. Мистер Асли ничего не закурил и уставившись на меня, приготовился слушать. Я никуда не еду, я здесь остаюсь, начал я. И я был уверен, что вы останетесь, одобрительно произнёс мистер Асли. Идя к мистеру Асли, я вовсе не имел намерения и даже нарочно не хотел рассказывать ему что-нибудь о моей любви к Полине.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 Хорошо, хорошо, сознаюсь. Но теперь не в том дело, перебил я про себя, удивляясь. Тут я ему рассказал всю вчерашнюю историю во всех подробностях: выход Купалины, моё приключение с баронном, мою отставку, необыкновенную трусость генерала и наконец в подробностях изложил сегодняшнее посещение Дегрея со всеми оттенками. В заключении показал ему записку. Что вы из этого выводите? спросил я. Я именно пришёл узнать ваши мысли. Что же до меня касается, то я, кажется, убил бы этого французишку и, может быть, это сделаю. И я, сказал мистер Астли. Что же касается до мисс Полины, то, вы знаете, мы вступаем в сношения даже с людьми нам ненавистными, если нас вызывает к тому необходимость. Тут могут быть сношения вам неизвестные, зависящие от обстоятельств посторонних. Я думаю, что вы можете успокоиться отчасти, разумеется. Что же касается до вчерашнего поступка её, то он, конечно, странен, не потому, что она пожелала от вас отвязаться и послала вас под дубину барона, который я не понимаю, почему он не употребил имея в руках, а потому что такая выходка для такой Для такой превосходной мисс неприлично. Разумеется, она не могла предугадать, что вы буквально исполните ее насмешливое желание. «Знаете ли что?» — вскричал я вдруг, пристально всматриваясь в мистера Аслэ. «Мне сдается, что вы уже о всем об этом слышали. Знаете от кого? От самой мисс Полины!» Мистер Аслэ посмотрел на меня с удивлением. У вас глаза сверкают, и я читаю в них подозрение, проговорил он, тотча же возвратив себе прежнее спокойствие. Но вы не имеете ни малейших прав обнаруживать ваши подозрения. Я не могу признать этого право и вполне отказываюсь отвечать на ваш вопрос. Ну довольно и не надо, закричал я, странно волнуясь и не понимая, почему вскочило это мне в мысль. И когда, где? Каким образом мистер Аслей мог бы быть выбран Полиною в поверенные? В последнее время, впрочем, я отчасти упустил из виду мистера Асле, а Полина и всегда была для меня загадкой. До того загадкой, что, например, теперь, пустившись рассказывать всю историю моей любви мистеру Аслею, я вдруг, во время самого рассказа, был поражен тем, что почти ничего не мог сказать об моих отношениях с нею точного и положительного». Напротив того, всё было фантастическое, странное, неосновательное и даже ни на что не похожее. Но «Ну хорошо, хорошо. Я сбит с толку и теперь ещё многого не могу сообразить, ответил я, точно запыхавшись. Впрочем, вы хороший человек, теперь другое дело, я прошу вашего не совета, а мнения. Я помолчал и начал. Как вы думаете, почему так струсил генерал? Почему из моего глупейшего шалопайничества они все вывели такую историю? Такую историю, что даже сам де Грие нашел необходимым вмешаться, а он вмешивается только в самых важных случаях. Посетил меня, каково? Просил, умолял меня, он, де Грие, меня. Наконец, заметьте себе, он пришел в девять часов, в конце девятого, и уж записка мисс Полины была в его руках. Когда же спрашивается, она была написана? Может быть, мисс Полину разбудили для этого. Кроме того, что из этого я вижу, что мисс Полина его раба, потому что даже у меня просит прощения. Кроме этого, ей-то, что во всём этом ей лично? Она для чего так интересуется? Чего они испугались какого-то барона? И что ж такое, что генерал женится на бандмазель Бланш де Каминж? Они говорят, что им как-то особенно держать себя вследствие этого обстоятельства надо. Но ведь это уж слишком особенно, согласите сами. Как вы думаете? Я по глазам вашим убеждён, что вы и тут более меня знаете. Мистер Аслей усмехнулся и кивнул головой. Действительно, я, кажется, и в этом гораздо больше вашего знаю, сказал он. Тут всё дело касается одной мадмоазель Бланш, и я уверен, что это совершенная истина. Ну что ж, мадмоазель Бланш, вскричал я с нетерпением. У меня вдруг явилась надежда, что теперь что-нибудь откроется мадмозель Полини. Мне кажется, что мадмоазель Бланш имеет в настоящую минуту особый интерес всячески избегать встречи с бароном и баронессой. Тем более встречи неприятной, ещё хуже скандальной. Ну, ну. Мадмозель Бланш третьего года во время сезона уже была здесь, в Рулетенбурге, и я тоже здесь находился. Мадмозель Бланш тогда они называлась Мадмозель де Каминж. Равномерной матио, мадам вдова Каменж тогда не существовала. По крайней мере, о ней не было и помину. Де Грие, де Грие тоже не было. Я питаю глубокое убеждение, что они не только не родня между собой, но даже и знакомы весьма недавно. Маркиз де Грее стал тоже весьма недавно. Я в этом уверен по одному обстоятельству. Даже можно предположить, что он и де Грее стал называться недавно. Я знаю здесь одного человека, встречавшего его и под другим именем. Но аффион имеет действительно солидный круг знакомства.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 Всё исчезло. Долг в отеле ужасный. Мадмозель Зельма, вместо Барберини, она вдруг обратилась в мадмозель Зельму. Была в последней степени отчаяния. Она выла и визжала на весь отель и разорвала в бешенстве своё платье. Тут же в отеле стоял один польский граф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 И в манерах её оказалось несколько более развязности. Она поступила прямо в тот разряд играющих на рулетке дам, которые, подходя к столу, изо всей силы отталкивают плечом игрока, чтобы очистить себе место. Это особенность здесь шик у этих дам. Вы их, конечно, заметили? О да. Не стоит и замечать, когда саде порядочной публики они здесь не переводятся. По крайней мере, те из них, которые меняют каждый день у стола тысячи франковых билеты. Впрочем, как только они перестают менять билеты, их тотчас просят удалиться. Бадмазель Зельма ещё продолжала менять билеты, но игра её шла ещё несчастливее. Заметьте себе, что эти дамы весьма часто играют счастливо. У них удивительное владение собою.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 поставив последний луидор и проиграв его, она осмотрелась кругом и увидела подле себя барона Вурмергельма, который очень внимательно и с глубоким негодованием её рассматривал. Но мадмозель Зельма не разглядела негодования и, обратившись к барону с известной улыбкой, попросила поставить за неё на красную 10 луидоров.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 «Нет, не понимаю!» — вскричал я, изо всей силы стукнув по столу так, что официант прибежал в испуге. «Скажите, мистер Астлей», — повторил я в выступлении, — «если вы уже знали всю эту историю, а следственно знаете наизусть, что такое мадемуазель Бланш де Коменш»,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 Теперь мне ясно, как день, что и мисс Полини всё известно о мадмозель Бланш, но что она не может расстаться со своим французом, а потому и решается гулять с мадмозель Бланш. Поверьте, что никакие другие влияния не заставили бы её гулять с мадмозель Бланш и умолять меня в записке не трогать барона. Тут именно должно быть это влияние, пред которым всё склоняется. И однако Ведь она же меня и напустила на барона. Чёрт возьми, тут ничего не разберёшь. Вы забываете, во-первых, что эта мадмозель де Коменш невеста генерала, а во-вторых, что у мисс Полины, по отчереди генерала, есть маленький брат и маленькая сестра, родные дети генерала, уж совершенно брошенные этим сумасшедшим человеком, а кажется и ограбленные. Да, да, это так.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 Ну да, конечно, весь интерес в ней соединился. Всё дело в наследстве. Объявится наследство и генерал женится. Мисс Полина будет тоже развязана, а де Грие? Ну, а де Грие? А де Грие будут заплачены деньги. Он того только здесь и ждёт? Только? Вы думаете, только этого и ждёт? Более я ничего не знаю, упорно замолчал мистер Астли. А я знаю, я знаю, повторил я в ярости. Он тоже ждёт наследства. Потому что Полина получит приданое, а получив деньги, тот же скинется ему на шею. Все женщины таковы. И самые гордые из них с самыми-то пошлыми рабами и выходят. Полина способна только страстно любить и больше ничего. Вот моё мнение о ней. Поглядите на неё, особенно когда она сидит одна, задумавшись. Это что-то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 Я слышал женские крики, но не знаю, кого зовут это по-русски. Теперь я вижу, откуда крики, указывал мистер Асли. Это кричит та женщина, которая сидит в большом кресле и которую внесли сейчас на крыльцо столько лакеев. Заднейсут чемоданы, значит, только что приехал поезд. Но почему она зовёт меня? Она опять кричит, смотрите, она нам машет. Я вижу, что она машет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 Да, это была она сама. Грозная и богатая 75-летняя Антонида Васильевна Тарасевичева, помещица и московская барня, ла бабулинка, о которой пускались и получались телеграммы, умиравшая и не умершая, и которая вдруг сама, собственно, лично, и явилась к нам, как снег на голову. Она явилась, хотя и без ног, носимая, как и всегда во все последние пять лет в креслах, но по обыкновению своему бойкая, задорная, самодовольная, прямо сидящая, громкая и повелительно кричащая, всех бронящая, ну, точь-в-точь такая, как я имел честь видеть ее раза два с того времени, как определился в генеральский дом учителем». Естественно, что я стоял пред ней истуканым от удивления. Она же разглядела меня своим рысьим взглядом ещё за 100 шагов, когда её вносили в креслах, узнала и кликнула меня по имени и отчеству, что тоже по обыкновению своему раз навсегда запомнила. И Эдеку это ждали видеть в гробу, схранённой и оставившей наследство, пролетело у меня в мыслях. Да она всех нас и весь отель переживёт. Но боже, что ж это будет теперь с нашими? Что будет теперь с генералом? Она весь отель теперь перевернёт на стёрну. Ну что же, ты батюшка стал, предомною, глаза выпучил, продолжала кричать на меня бабушка. Поклониться, поздороваться не умеешь, что ли? Аль за гордился не хочешь? Аль может не узнал. Слышишь? Потапочь.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 «О, дома в этот час, наверное, все дома». «А у них и здесь часы заведены, и все церемонии ха, тону задают». «Экипаж, я слышала, держат русские вельможи. Просвистались так и за границу. И Просковья с ними». «И Полина Александровна тоже». «И французишка? Ну да, сама всех увижу. Алексей Иванович, показывай дорогу прямо к нему. Тебе-то здесь хорошо ли?»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 Она чрезвычайно интересует меня, шепнул мне, поднимаясь рядом со мною мистер Астли. От телеграмм она знает, подумал я. Да гре ей ей тоже известен, но мадмозель Бланш ещё, кажется, мало известна. Я тотчас же сообщил об этом мистеру Астлею. Грешный человек. Только что прошло моё первое удивление, Я ужасно обрадовался громовому удару, который мы произведём сейчас у генерала. Меня точно что подзадоривало, и я шёл впереди чрезвычайно весело. Нас аквартировали в третьем этаже. Я не докладывал и даже не постучал в дверь, а просто растворил её, Настиш и бабушку внесли с триумфом. Все они были как нарочно в сборе в кабинете генерала. Было 12 часов, и, кажется, проектировалась какая-то поездка. Одни собирались в колясках, другие верхами всей компании. Кроме того, были ещё приглашённые из знакомых, кроме генерала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 Никогда не забуду этого впечатление. Перед нашим входом генерал что-то рассказывал, а де Грие его поправлял. Надо заметить, что мадмозель Бланш и де Грие вот уже 2-3 дня почему-то очень ухаживали за маленьким князем подносом у бедного генерала. И компания, хоть может быть и искусственная, но была настроена на самый весёлый и радушно-семейный тон.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 Они присмотрели так друг на друга секунд 10 битых, при глубоком молчании всех окружающих. Дегрее сначала отцепенил, но скоро необыкновенное беспокойство замелькало в его лице. Медмозель Бланш подняла брови, раскрыла рот и дико разглядывала бабушку. Князь и учёный в глубоком недоумении созерцали всю эту картину.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 А я ноги на плечи, да и сюда. Это тот француз? Месье де Гре, кажется. Уи, мадам, подхватил де Гре. Да, с ударением, и поверьте, я в таком восторге, ваше здоровье это чудо видеть вас здесь, прелестный сюрприз.